Глава седьмая. Ненависть. Любовь и настройка. Ненависть как слабость. Однажды на лекции, когда я рассказывал о том, что только понимание разнообразных смыслов способно помочь человеку создать себе самому и другим гармоничный мир, встал молодой человек и произнес весьма жестко. «Все, что вы говорите, весьма интересно, но совершенно неверно». Не надо искать никаких смыслов, нужно просто любить жизнь и всё. И если человек любит жизнь, у него нет проблем. Очень хорошая и абсолютно верная позиция. Если человек любит жизнь, проблем нет. А ежели не любит, тот, кто пришёл к вам за советом, скорее всего, боится жизни и не понимает её, а то чего мы боимся и не понимаем, полюбить невозможно. Есть такая морская пословица: Для того, кто не знает, куда плыть, нет попутного ветра. Как полюбить плавание, в котором любой ветер встречный? Если человеку не удаётся построить гармоничную жизнь, то он начинает обвинять в этом других. Чаще всего он делает это столь эмоционально, что легко переходит от нелюбви к откровенной ненависти. Понимание этого, что не удаётся построить гармоничную жизнь, и непонимание причин этого почти всегда порождают ненависть. Мы говорим о том, как помочь другому или себе самому стать гармоничным. Такой человек не сможет ненавидеть. Свет его внутреннего мира создает реальность, в которой нет места ненависти. Ненависть и ее младшая сестра – не любовь. Это, как правило, проявление слабости, неумение совладать с самим собой – и окружающим миром. Исключение, пожалуй, составляет ненависть, которая возникает в отношении тех, кто специально стал виновником бед или даже смерти близких людей. Имеет ли право на жизнь такая ненависть? Вопрос сложный, философский. Но мы его обсуждать не будем, поскольку сейчас речь идёт о других людях и другой ненависти. Мы говорим о тех, кто начинает ненавидеть кого-то, в ком видит причину своей неудавшейся жизни или просто собственного раздражения. Ненависть неправильное чувство. Об этом знают все. Поэтому человек горазд находить себе возможные оправдания собственной ненависти. Лучше всего сказал об этом Григорий Померанц. Дьявол начинается с пены на губах ангела. вступившего в бой за святое и правое дело. Примечание: Помиранс Миркина. Работа любви. Москва, Санкт-Петербург. Центр гуманитарных инициатив. 2013 год, страница 24. Конец примечания. И ещё он же. Всё, что из плоти рассыпается в прах, и люди и системы но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело примечание помиранц собирание себя москва санкт-петербург центр гуманитарных инициатив 2013 год страница 90 конец примечания человек всегда убеждён что его ненависть правая Среди тех, по отношению к кому мы можем легко испытать неприязнь и ненависть, оказываются коллеги по работе, граждане, виноватые только в том, что оказались с нами в одно и то же время в вагоне метро, водитель машины, которая обрызгала грязью, политики, люди, чья вина состоит лишь в том, что у них иной цвет кожи или разрез глаз. Когда человек живёт в негармоничном мире, Ему не требуется много усилий, чтобы в его душе и мозгу родилась ненависть. Ненависть к окружающих нас людей мы редко отдаём себе отчёт в том, что ненависть очень сильное негативное чувство, характеризующееся осознанным или подсознательным желанием смерти другому человеку. Когда в отношении постороннего человека у нас возникает вспышка ненависти, Это означает, что мы мечтаем о том, чтобы этот человек исчез или даже умер. Представляете, какой негатив мы подчас носим в себе? Психолог Пол Розен заметил, что негативное вообще очень сильно. Капля негатива легко убивает море позитива. Для доказательства этой мысли Розен приводит простой и наглядный пример. Один таракан, обнаруженный в миске ягод, Вызовет отвращение ко всему содержанию миски. Между тем, как одна ягода, обнаруженная в тарелке полной тараканов, симпатии к содержимому не породит. Увы, очень много людей живёт в реальности, где ненависть чувствует себя вполне вольготно. Этой таракан, который делает отвратительным и злым весь окружающий мир. Поскольку ненависть есть проявление слабости, То она вызывает в человеке неуверенность и силу, а панику и страх. Человек понимает, даже не всегда формулируя это, что если врожде в Волготна в этом мире, то рано или поздно она непременно выльется и на него. Ненавидящий человек не просто мистически притягивает ненависть, но реально зовёт её. Он убеждён, что окружающий мир агрессивен. Как правило, ему и в голову не приходит, что враждебность не снаружи, а у него самого внутри. Как ему помочь? Долго объяснять, что если недружелюбие внутри, то непременно видишь его и снаружи, цитировать Помиранца и других мудрецов не поможет. Как же быть?